Глава 15. Как же устроен этот мир? Ну вот, остался я один. Профессора мои еще на пустошах. Ума Рив загружен по горло новой работой, а мастер Рибус принимает очередные заказы. Да и Карима ни с того ни с сего решила заняться самообразованием. Ладно, пусть она просматривает базы знаний. Возможно, это мне в дальнейшем поможет. Кстати, мне самому надо разобраться с теми базами, что я изучил а то напихал в себя все подряд, а что именно, до сих пор не ясно. Хотя моих ученых-преподавателей и не было со мной, на продолжение учебы это никак не повлияло. Все базы с помощью нейрокома мною успешно изучены. Настало время хоть немного систематизировать эти знания. Можно взять старый планшет и проверить себя самостоятельно. Итак, в общеобразовательном пакете баз была очень важная и необходимая информация. Начну, пожалуй, с того, что интересно сейчас мне, а потом вспомню и посмотрю остальное. Точно, как я мог забыть? Меня же интересовали и скины. Итак, Искины представляют собой искусственные интеллектуальные системы, имеющие кристаллическую или биологическую основу. Искины различаются по типам обучения. Есть стандартные программируемые, есть саморазвивающиеся. Обособленно стоят самые продвинутые псевдоразумные эскины. Такие системы, пройдя процесс самообучения, могут осознать себя как самостоятельной разумной личностью. Среди последних встречаются совершенно уникальные эскины, которые создаются путем копирования личности разумного в биологическую матрицу. Это уже полностью разумные личности, этакое создание бессмертного разумного с помощью современных биотехнологий. Для создания таких эскинов существует жесткое ограничение. Копированию подвергаются личности, чей индекс индивидуального развития не ниже 250. Вот поэтому такие эскины чрезвычайно редки и дороги. Так, что там еще по эскинам? Ах да, кристаллические эскины создаются в искусственно выращенных кристаллах наноструктурируемого редчайшего металла. Добыча этого металла строго контролируется всеми империями и прочими союзами нашего Содружества. Пожалуй, его стоимость можно смело сопоставить со стоимостью Корита 67 Создание биологических эскинов освоено только несколькими участниками огромного рынка искусственного интеллекта Содружества. За основу взята технология широко всем известной расы Джора. Приобрести сверхмощные биологические искины можно исключительно в Федерации Галанте, Империи Таори и, собственно, в цивилизации сполотов. Причем сполоты никогда не торгуют данной продукцией вне своего весьма закрытого мира. Искины в свою очередь, отличаются размерами и выполняемыми задачами. Они бывают переносные, мобильные и стационарные. Несколько однотипных устройств можно объединять и формировать целый кластер, значительно увеличивая производительность и расширяя возможности. Для облегчения идентификации скинов существует условная классификация. Каждое новое поколение разбивается по классам. Всего таких классов 10. И скины пятого класса и выше комплектуются искусственной матрицей псевдоличностей. Такие продвинутые сверхтехнологичные изделия имеют не только функцию саморазвития, но и возможность полноценной активации матрицы личностей. Получается, что эти ценнейшие интеллектуальные комплексы значительно упрощают не только технологические и производственные процессы, но и способствуют развитию различных фундаментальных и прикладных наук во всем обозримом космосе. «Да», — подумалось мне, — Получается, что основой при создании Каримы мог стать какой-нибудь сверхнавороченный скин Мне представилось, что внутри соли находится гигантский кластер огромных стационарных искинов, и мне приходится ежедневно с ними общаться через сформированную проекцию в виде моей Каримы. Нет уж, лучше об этом даже не думать. А то дойду до того, что придумаю какую-нибудь гадость, и потом сам в нее поверю. Кстати, не только эскины являлись важнейшей технологией в Содружестве. Не менее важными были гипердвигатели и нейросети. Но все же объединяло все миры Содружества банковская система старших рас. Его величество кредит, единая галактическая валюта, царствовала везде и управляла мыслями и желаниями разумных всего Содружества. Все-таки тяжело сидеть и в одиночку разбираться со всеми этими материалами. И так уже голова болит. Нужно сходить в поселок, переключиться на что-то другое. Глайдер был полностью заправлен и готов к выезду, поэтому я не стал мешкать и выдвинулся на нем в техническую мастерскую господина Рибуса. Всего несколько минут, и я на месте. Как же мне нравится атмосфера этого технического мирка, в котором разумный общается на одном языке с машиной. И самое главное, что они понимают друг друга. Разве это не чудо? Кстати, а вот и очередное чудо. Первым, кого я встретил, был толстый, вечно жующий техник Моточ. Но в этот раз он не отдыхал и даже не ел, он действительно работал. На пару с техником Тозином они шумно ругались, пытаясь присоединить силовой агрегат к голому каркасу будущего глайдера. — Привет лучшим техникам в мире! — радостно воскликнул я и подошел к ним поближе. — О чем вы тут спорите? Может быть, вам помочь? «И тебе доброго дня, малой», — ответил Тозин, не отрываясь от работы. «Да вот пытаемся втиснуть силовую установку, а этот идиот не подготовил стандартную площадку, вот и возимся уже полчаса». «Сам ты идиот», — пробурчал флегматичный моточ. «Чего тут готовить? И так нормально получится». «Ты, малой, лучше немного помоги мне. Вот тебе технический тестер, контролируй узлы сопряжения конструкций, а то и правда чего-нибудь треснет при установке». Несколько минут два горе-техника лениво переругивались и втискивали силовую установку на свое почти штатное место. Ну и я им, естественно, при этом активно помогал. В конце концов, с помощью героического упорства и небольшого ломика мы сделали это. И только сейчас до меня дошло, что мы зачем-то потратили время на крайне глупую работу. Ведь любой технический дроид выполнил бы эту операцию за одну минуту не напрягаясь, а мы практически вручную долгу устанавливали агрегат. На мой законный вопрос, почему они этого раньше не сделали, эти балбесы объяснили, что они поспорили с мастером Лиром, что сами без помощи дроидов за несколько минут установят двигатель на место. «Ну и как?» — с ехицей поинтересовался я. «Выиграли спор у мастера?» «Практически выиграли», — без тени сомнения ответил Моточ. Вот если бы ты не отвлекал нас, мы закончили бы это гораздо быстрее». От возмущения я открыл рот и что-то попытался сказать этому Хоршу, но меня опередил техник Тозин. Он сделал несколько быстрых шагов в сторону своего напарника и наградил его такой затрещиной, что даже огромный вес не помог Грубияну удержаться на ногах. «Все-таки неблагодарный ты, Хорш, Моточ», — сердито сказал он. Малой, мало того, что поинтересовался, как у нас дела, так еще помог нам установить двигатель на каркас вручную, а ты на него еще жалуешься, что он отвлекал тебя. Да ну вас всех в задницу! Раздраженно пробухтел этот здоровяк. Если он так тебе помог, то пусть и мою часть проигрыша Мастер в лиру отдает. С этими словами техник достал из одного из накладных карманов комбе за бутерброд, завернутый в пакет и начал с важным видом неспешно поедать его, гордо удаляясь поближе к темному уголку, где можно немножко отдохнуть. Ну, слава всем звездам, ничего тут не изменилось. Моточ будет есть и спать, а остальные работать в мастерской. «Так-то он нормальный парень», — глядя на удаляющегося техника, произнес Тозин. «Но вот иногда на него нападает такая лень, что он даже в туалет сходить не торопится». «Кстати, ты на практику пришел или ищешь кого-то?» «Не поверишь», — откровенно ответил я ему. «Просто соскучился по мастерской и вашим железякам, вот и приехал. Может быть, действительно чем-то помочь?» «Вот сразу видно настоящего техника», — широчайшей улыбкой заявил мне Тозин. «А не то, что некоторые». «Нет, малой, спасибо, но мы запрограммировали с утра дроиды и сейчас, если честно, просто от безделья поспорили с мастером». Ну и, естественно, проиграли. «Да ладно, это все ерунда. Ты сходи лучше к нашим мастерам. Поздороваешься, да и к хозяину зайдешь. Ты же сам знаешь, как он к тебе относится. Ладно, пойду я дальше работать. Удачи тебе, малой». Взаимно тозен. Вот уж точно ничего тут не меняется. Мастер Лер увлеченно управлял сразу несколькими техническими дроидами и собирал сложную конструкцию неясного назначения. Не рискнув ему мешать, я просто стоял немного в стороне и наблюдал за ювелирной работой старого мастера. Четкие, выверенные движения всех манипуляторов-дроидов были идеально синхронизированы. Выглядело все это завораживающе красиво. «Привет, юный техник», — добродушно ухмыляясь, сказал мне пожилой мастер, поглаживая рукой свою обширную лысину. «Я краешком глаза посматривал сейчас за тобой, и знаешь, что я заметил?» «Здравствуйте, уважаемый мастер Лер! почтительно поздоровался я. «Ваша работа похожа на работу художника. Даже не важно, что вы делаете в этот момент. Вы управляете механизмами настолько филигранно, что кажется, будто они продолжение ваших рук». «Ха!» — смешно фыркнул мастер. «Они и есть продолжение моих рук». Но сейчас речь идет о тебе. Ты смотрел на мою работу и, не осознавая, начал руками повторять некоторые движения манипуляторов-дроидов. Но даже не это выдает твою сильнейшую заинтересованность, а то, что некоторые манипуляции ты совершал, опережая мои действия. Тем самым ты показал, что живешь жизнью настоящего техника. Я рад и горд за тебя, малой. «Это вам, мастер, спасибо», — смущенно произнес я. Может вам чем-нибудь помочь? Вот о чем я и говорю. Тихо смеясь произнес мастер. Нет, не надо сегодня помогать. Лучше зайди к мастеру Рибусу и спаси его от собственной дочки. Она там уже больше часа и все время что-то сердито от него требует. Уж лучше с железяками заниматься, чем общаться с этими девчонками. Быстро произнес я. Ему точно требуется помощь. Точно-точно. Уже откровенно хохоча ответил пожилой мастер. «Поспеши, иначе она своего отца совсем там изведет!» Звонкий голос Силья услышал еще за десяток шагов до конторки хозяина технической мастерской. «Ну, папа!» — буквально вопила она. «Как же ты не понимаешь, мне нужен мужской взгляд со стороны. Неужели ты не можешь мне помочь? Ну, оторвись ты от своих железяк хоть на парочку часов!» Мастер Рибус что-то успокаивающе втолковывал своей дочери, но что именно расслышать не удалось. «Ладно, пойду спасать этого уважаемого разумного, иначе дочь запилит его окончательно». Приняв решительный вид, я стремительно ворвался в комнату мастера. «Добрый день, уважаемый мастер Рибус!» Прямо с порога громко заявил я, привлекая к себе внимание. «Привет, Силь, какая ты красивая сегодня!» Отец и дочь молча уставились на меня, явно отходя от недавнего яростного спора. Через несколько мгновений первая опомнилась силь. «Вот видишь, папа!» — гордо заявила она, стреляя в мою сторону своими блестящими глазками. «Даже мальчишки понимают в женской красоте больше, чем ты. Привет, малой!» «Вот кто меня спасет!» — радостно закричал мастер. «Юный техник, слушай приказ, поручение и просьбу. Короче, все вместе взятое. Спаси меня от этой юной красавицы, и я буду должен тебе до конца своей жизни». Эмоциональные выкрики отца Силь игнорировала, только смешливо фыркнула и, гордо задрав кверху свой носик с конопушками, заявила. «Ты так быстро хочешь от меня отделаться, папочка? А может быть, я не соглашусь на помощь малого?» «Умоляю!» Тоскливый взгляд старого мастера рвал мне душу. «Освободи меня от нее, у меня столько работы сегодня!» «Да вы объясните мне наконец-то, что происходит? Кого спасать и что именно надо сделать?» «Вот все вы такие мужчины!» Явно кого-то копируя, немножко пренебрежительно произнесла девчонка. «Вам ничего серьезного доверить нельзя. А случилось важное. Мы с девчонками собираемся в Галиу на выходные, и нам срочно нужно подобрать праздничную одежду и туфли, Ну и еще много чего там по мелочи. И естественно, нам нужен кто-то из мужчин, чтобы оценил наш выбор и нашу красоту. А вот мой любимый папочка отказывается это делать. И все ради своих несчастных и никому не нужных железяк. Малой, она меня уже час мучает своими тряпками. Буквально взвыл многострадальный мастер. Ну некогда мне этой ерундой заниматься, у меня куча заказов. Помоги мне, свози их по лавкам и магазинчикам. И оцени красоту этих пигалец. Оказывается, все было очень просто. Я, естественно, согласился, и в ответ от Рибуса получил благодарную улыбку, а от Силь небрежная «пфф». Вот так меня и записали в ценители современной моды. С шумом и визгом Силь и ее две подружки атаковали мой глайдер, и мы начали объезжать все торговые точки Вензура. Нет, вы не подумайте, я не против моды или совсем не против девчонок, но простая покупка одежды оказалась для меня серьезным испытанием. Каждую тряпочку, которую примеривали девочки, я должен был обязательно оценить и похвалить. Но, как оказалось на практике, никто и не собирался прислушиваться к моему мнению. Да и вообще, в выборе одежды девчонки ориентировались исключительно на свои вкусы и жестко критиковали меня. Разве можно себе представить, что целую половину дня мы потратили, выбирая платья и туфли для малолетних модниц? Мы объехали все, повторяю, все магазинчики поселения. Даже те, что торговали оружием и техникой. Девчонки перемерили абсолютно все платья, продаваемые в Винзуре. Им все не нравилось, все было не так. И что вы думаете? Несколько пыточных часов, и мы вернулись в самый первый магазин одежды. Они купили те самые первые платья и туфли, которые мерили в начале нашего забега. Нет, я, наверное, никогда не пойму эту загадочную женскую психологию. Хорошо, что Карима не заставляет меня ходить по магазинам. Вот я идиот, захотел отдохнуть и расслабиться после учебы. Да, все познается в сравнении. Как оказалось, учиться и анализировать пройденный материал гораздо интереснее и веселее, чем сходить с девочкой в магазин и купить ей платье.